Тринадцать. Пленумы, слёты, совещания. Ферик внимательно смотрит на Хриповатого и вдруг расплывается в улыбке. «Дымок, ты что ли?» «Я!» — скрипит Урка, нажимая на шейный платок, повязанный поверх горла. «Жив, Курилка!» — качает головой Ферик и подходит к этому дымку. Они смотрят друг на друга, а потом обнимаются. «А мне, сказали, Ферик Ферганский будет», — механическим голосом говорит дымок. «Ну, я думаю, да я схожу на старого кореша, хляну. Так-то я никуда не выхожу. Видишь, какие дела?» «Ничего, Макарыч, живой и слава богу!» — Макарыч беззвучно смеется. «Ну, пошли», — хрипит он, — «потолкуем». — Нет, Дымок, без корешей не пойду. — Так этот не вор, — кивает он. — Чего ты тянешь его? — Хочу, чтобы сказал кое-что ворам. — Он белого мусорам сдал. — Белый — беспредельщик и дебил, это же все знают, — разводит руками ферик, а Дымок снова трясется от беззвучного смеха. Все такое же. Отсмеявшись и нажимая на горло, хрипит он. Ну ладно, пошли, я скажу за вас. Ты что ли арбитр? спрашивает Ферик. Нет, а да. Этот обождет пусть. Они берут цветы и заходят в зал, а этот, то есть я, остается в фойе. Через несколько минут из зала выглядывает мордоворот и говорит, что меня пригласят минут через пять. Молоды. Проходит минут 15, прежде чем он появляется снова и говорит, мол, сейчас-сейчас, и снова исчезает. Потом он появляется еще минут через пятнадцать и ведет меня внутрь банкетного зала. Момент ответственный. Не зачет по истории КПСС с разбором статей Ленина, но все равно мандраж имеется. Отряд милиции специального назначения готов ворваться и всех повязать. Пашка со Скачковым и еще двумя моими пиратами тоже намного готовы. Например, немного пострелять из автоматического оружия. Но им еще надо сигнал подать. Заходим. В зале сидит до хрена урок, а именно целых 14, не считая Ферика и Цвета. Перед ними тарелки с едой, водка, минералка, все как положено. «Говорю, как есть», — недовольно заканчивает фразу «цвет». «По-любому. Кто бы там ни был». Головы поворачиваются ко мне. Я быстро оглядываю публику. Зура общерится, вырвался из застенков козье морда. Из всех присутствующих я знаю только пятерых. Это, разумеется, цвет с фериком. Зура белый, теперь вот дымок и... Джема Бакинский. Ну надо же, он-то как здесь. Он едва заметно мне кивает. «Общий салам, господа воры!» — говорю я. «Мир вашим домам, а также здоровье и благополучие вам и вашим близким». Они переглядываются, а я осматриваюсь. Зал небольшой, ресторан, судя по всему, не самый дорогой и ориентирующийся на определенный социальный слой. Скатерть не очень белая, а тарелки как из столовки. Да и запах жареного лука мог бы и послабее проявляться. «Ты что ли, бро?» — спрашивает довольно молодой и резкий парняга, сидящий ближе ко мне. Ферик сидит в центре. Цвет чуть ближе к моему краю стола. «Да, я бро», — подтверждаю я. «Чё зеленый такой?» — ухмыляется он. «Тебе бы для начала на малолетку заглянуть». «В порядке обмена любезностями я тебе тоже могу совет дать», — спокойно отвечаю я. «С незнакомыми людьми не нужно излишне заноситься. Зураб может подтвердить эту истину. Он, правда, сам недавно только узнал. Цвет бросает на меня тревожный взгляд. Аджимал смеется, Зураб же вскакивает и делает страшное лицо. «Я не понимаю!» — кричит он с акцентом. «Зачем мы должны слушать этого мусора? Он же в натуре мусор. Это че вообще? Надо и у Цвета поинтересоваться, почему он с ним...» «Присядь!» — хрипит дымок и машет на него рукой. Зора белая осекается и, постояв пару мгновений, опускается на свой стул. — Ну, Ферик, скажи, — хрипит его старинный кореш. — Зачем ты нам привел соложонка мусорского? — Он сам скажет, — кивает мне Ферик. — Пусть сначала за Белого скажет. Ты его мусорам сдал. — Вы тут граждане авторитетные, — говорю я, помолчав. — Законы ваши строгие и понятные. За это я вас уважаю. Не всех, правда. Тех, кто беспредельничает, уважать не могу. А Шотика Большого не уважал. Но вы и сами его не уважали. Зураба вашего тоже пока не могу уважать. Ведет он себя как дешевый фраер. Над столом пролетает шумок. Обосной. Пусть сам расскажет, что он учудил и зачем шныря своего посылал с рукой обыссной. Что за юмор у него и что он хотел, но уважение человек явно не имеет. Так какое к нему отношение? Так ты ментам на него стуканул. Ты, сука, и так законтаченный, шепет Зураб. Братва, вы слыхали в натуре? Нет, не стучал, усмехаюсь я. Ты еще жопой крутишь, не унимается зура белый. они набежали, да под козырек брали. Не стуканул, а распоряжение дал, говорю я. Дал команду тебя закрыть. Понимаешь разницу? Грех не хотел на душу брать. А так тебя подержали да выпустили, чё? Но если ты настаиваешь на дуэли, хочешь судьбу испытать, я возражать не буду. Так вот. По нашим с вами точкам соприкосновения. «Да мы тебя сейчас на куски порежем!» — рычит Зураб. «Ты живым, не выйдешь отсюда!» Я только головой качаю продолжаю, уже не глядя на него. Я не мент, говорю я, и я не чекист. Я просто дело делаю и сотрудничаю с серьезными людьми. За меня мало кто сказать может. В вашей среде вы моих партнеров знаете. Это Ферика Цвет, люди уважаемые и серьезные. За моей спиной серьезные люди из Ментуры и из Чеки. Если будем работать вместе, значит, никто нас не тронет, ни те, ни другие. А бабки рекой потекут, не то, что у Ашотика было. Вы с вашей четверти будете больше получать, чем с половины при Ашотике. — Почему четверти? — перебивает тот, который молодой и дерзкий. — Менты, ЧК и я. Это три четверти и у вас четверть. Так вот, мы хотим обратить ваше внимание... — А нахрена нам такие рамсы? — наседает он. — Раньше мы четверть ментам отдавали за крышу, а теперь нам всего четверть. «Вы отдавали половину, возражаю я. И да, за крышу. А теперь все поменялось, тех ментов уже нет. Кому отдавать? И прежних условий тоже нет. Теперь вы будете партнерами, Или не будете, если не согласитесь. Вы можете замутить сами свое дело, вас никто не заставляет работать со мной. Но со мной будете больше получать, вот и все. Я тоже без вас обойдусь. Но просто кинуть вас было бы неправильно, поэтому такое предложение». Но имейте в виду, сейчас силовики в доле, и они всю конкуренцию будут напалмом жечь. Под корень рубить. Немного я здесь лукавлю, сейчас воевать с ними у меня своего ресурса нет, а если мы не договоримся, войны будет не избежать. Только Злобин и Чурбанов мне, солдат, не дадут на такие дела. «Ты в натуре рамсы попутал», — качает головой парнега. «Не, братва, вы что не вкуриваете? Он нас конкретно из наших же катранов выжимает». «Уймись, Рамсик!» — одергивает его дымок своим тихим, но продирающим хрипом. «Так, а где они, ваши котраны, хмурюсь я. «Как Ашотика грохнули, они пустые стоят. Незаметно, чтобы вы там делали что-то. Попробуйте, зайдите на свои точки или другие откройте. Вы же этого не делаете. Почему?» «Потому что условий нет. Ну, а я предлагаю все возобновить». А для того, чтобы работа была эффективной, человек, которого вы поставите на катраны, должен быть по своим качествам похож на цвета. И лучше, чтобы это был цвет. Считайте, что это пожелание вашего партнера, причем партнера, который держит контрольный пакет акций. Цвет с этим бизнесом хорошо знаком, у него уже несколько точек по всей Сибири. Все идет без сбоев, четко, все довольны, общики пополняются, верно? Азура белый точно нет, с ним работать не будем. Если поставите его, значит, дальше без вас поедем. Вы своим путем, мы своим. Вот и все, что я сказать хотел. Кто может подтвердить, что ты от имени ментов и чекистов говоришь? Спрашивает сутулый, коротко стриженный Кент. Будут кураторы от обеих контор, они и подтвердят. Если у меня полномочий нет, то ничего и не произойдет. Тут всё ясно, другого не дано. То есть сейчас никто? Мы тебе на слово должны верить? «А кто ты такой, чтобы тебе верить? Мусорок?» «Мне верить не надо. Своим братьям, поверьте. Тем, которые меня знают и ручаются за меня. Нет, но если хочешь, я через минуту спецназ ментовский организую. Но тогда уже все по-другому станет, да?» «Слушай, бро», — кивает мне здоровый одутловатый дядя в спортивном костюме. «Ты в натуре внук Брежнева?» — ты сказал, пожимая плечами. «Чего?» «Да чё слушать мусорка? Какой Брежнев в натуре? Мы с мусорами дел не имеем, имели и будем. Да зачем нам мусора и без них катать можем?» «Цвет, а чё за тебя менты впрягаются? Это как? Нормально всё было бы, на Ашотик!» Начинается небольшой гвалт. «Так!» — хрипит дымок. «Тихо!» Но его никто не слышит. Тогда поднимается одутловатый, который про Брежнева спрашивал, и громко требует тишины. Когда все успокаиваются, начинает говорить дымок. «Мы тут всех послушали», — Хрипет он, нажимая на шейный платок. «И все высказались, кто хотел. Кто не сказал, можете сказать». Он обводит всех взглядом, но желающих что-либо добавить не находится. «Смотрите сюда». Джема Бакинский вор молодой, но уважаемый. Воровской закон чтит и поддерживает. Короновал наших братьев на Урале на зонах порядок наводил. Имеет авторитетных друзей, которые к нему прислушиваются. Он молчал. Пусть теперь скажут. Джема кивает. Я Ферика Ферганского знаю давно, больше десяти лет, говорит он. Да и кто не слышал про Ферика? Таких нет. Это же легенда. Теперь я при всех вас задам ему вопрос: Ферик, ты назвал имя цвета. Его я тоже знаю. Знаю с хорошей стороны, сталкивались с ним на зоне в Свердловске. Он человек дела. Посмотрите, за Уралом каждый вор вам скажет цвет, и больше никто. Но прежде чем назвать его имя, я хочу, чтобы Ферик сказал мне прямо и откровенно: Как если бы мы встретились с ним не в Москве, а в Ташкенте. Ферик, ты мне даешь гарантию? Хе. Ну вот, Фархат Шарафович: тени, не тяни, а ответить надо. Я про себя улыбаюсь. Ты гарантируешь, Ферик, что запустишь Джемала в Ташкент? Ведь вопрос он ставит именно так. Повисает долгая пауза. Ферик пристально смотрит на Джема и даже головой качает: Поймал он тебя, поймал. А если скажешь да, пообещаешь помощь в Узбекистане. Скажешь, нет, ну и о чем тогда говорить? На нет, и суда нет. Пошли подходит ко мне мордоворот. Ты все. Я, конечно, надеюсь на Ферика, но выходить до того, как он что-то ответит, не очень хочу. Но и не выходить нельзя. Блин, приходится подчиниться. Что так долго? спрашивает Скачков, выходя мне навстречу из машины. Заседают, как партийные, качаю головой. Так все, уже можно ехать, уточняет он. Мне вообще вообще-то на работу еще ехать. Нет, Виталий Тимурович, еще надо подождать немного. Максимум полчасика, я думаю. Мы забираемся в машину, ждем. Тебе злобин звонил, говорит Пашка. Просил позвонить, как освободишься. Набери. Киваю я и тянусь за трубкой. Закончил. Спрашивает Данира после приветствия. Нет, еще жду, чего решат. Но сам перед пленумом уже выступил. Хорошо выступил. Не знаю, честно говоря. Знающие люди советовали быть скромнее, но я сказал, как есть. Смелость города берет, спрашивает он и наверняка улыбается своей улыбочкой. У него лицо даже во сне, наверное, не разглаживается. А сейчас думаю, может, пострелять их там всех к херам. Да и дело в шляпе. Что скажете? У меня тут отряд ментов неподалеку имеется. По времени, с усмешкой советует он. Пострелять дело нехитрое, всегда успеешь. Вот что. Часов девять я подойду. Поговорим, лады. Я смотрю на часы, сейчас половина седьмого. Лады, надеюсь, успею. Вроде тут уже конец совещания, но, наверное, еще потрындеть надо будет со своими союзниками. В принципе, все там можно будет организовать на нашей территории, да? Да, на этом мы останавливаемся. Вскоре из дверей начинают выходить делегаты конференции. Или слета, не знаю, как правильнее назвать. Выходит из Ураб. Сегодня он, кстати, не в Белом, видать, перед своими стремно Белоснежкой наряжаться. Я выхожу из машины и стою у машины, ожидая своих соратников-подельников. Белый идет в сопровождении своей свиты, включая вчерашнего шныря из туалета. Заметив меня... Зура останавливается, прищуривается и изображает гордость и высокомерие. Актерище. Ему бы на сцену. Я не сдерживаюсь и улыбаюсь. Увидев мою реакцию, он, бедняга, зеленеет от злости. Он останавливается, и картина проводит ребром ладони по шее. В общем, и тб, и себе зарыжу. Но в ответ я, как шаловливый школьник, складываю пальцы пистолетиком и, прикрыв один глаз, Целюсь в него и щелкаю языком. Эффект превосходит ожидания. Его так корёжит беднягу, что я даже начинаю опасаться, как бы он жизни не лишился. Подходит Ферик, и я отвлекаюсь от своего нового врага. Ферик подходит с суровым лицом. «Поехали со мной», — говорит он. «Сейчас поедем в казино и все обсудим». «Кто?» «Цвет», — кивает он. Я облегченно выдыхаю. Джема тоже едет, уточняю я. Джема? Подходит Джемал и цвет. Фархад Шарафович предлагает поехать в казино и поделиться впечатлениями от сходки, говорю. я. Они соглашаются. Мы рассаживаемся по машинам. Я благодарю Скачкова, и Пашка везет его на работу, а парней в Дьякова. А я остаюсь под защитой телохранителей Ферика. Мы вваливаемся в казино и идем в дальний закуток за стойкой. «Ну что?» — говорю я и делаю знак бармену, чтобы он принес бутылку «Монополь». «За новую эру игорного бизнеса?» «Ты дерзкий игрок», — смеется Джема. «Я бы за карты с тобой не сел». «Я не играю», — усмехаюсь я. Вот настоящая иллюстрация того, что шампанское существует для тех, кто рискует. Недовольно бурчит Ферик. «Фархад Шарафович», — с улыбкой говорит Джима, — «спасибо, что пошли мне навстречу. Вы не разочаруетесь, я вам обещаю». Тот только рукой машет. «Аблапошил его, Джимал. Аблапошил». «Ну что, когда едем в Геленджик?» — спрашивает Джима. «У меня на точке не так шикарно, как у вас здесь, но зато менты не такие прожорливые». «Конечно, оставить ворам четвертину вместо половины. Ты, Егор, тот еще еврей. Да чего там, ты азербайджанец, наверное». Или то и другое вместе взятое. Ладно, у меня отличное предчувствие. Думаю, мы сможем хорошо поработать и вместе, да, Фархат Шарафович? Тот только головой качает. А вы когда в Ташкент летите? Не ослабляет хватку Джимал. Я с вами. Вы же не против? Не знаю пока, отвечает Ферик. В ближайшее время не собирался. Шампанское начинает действовать, и все мы погружаемся в легкую, слабоохотливую эйфорию. Даже Ферик, кажется, примиряется с тем, что ему приходится простить Джемалу его прегрешения. «Нет», — смеется Цвет, — «Зураба ты, конечно, уделал». «Ну а что, я разве не прав? Разве ему не положено наказание за такую херню?» «С одной стороны, да», — улыбается Джема, — «ты ведь партнер». «Но тем не менее, ты не блатной, так что с тобой, по идее, что угодно можно делать». «Ну, пусть еще разок попробуют», — киваю я. «Башку отверну». Мы обсуждаем ближайшие планы и снова раз за разом возвращаемся к прошедшему плену. Впрочем, вскоре я покидаю своих товарищей, потому что замечаю Де -Нира. Да не одного, а с очаровательной спутницей. Она выглядит как иностранка. Я вижу в ней внутреннюю раскованность, уверенность и еще что-то неуловимое, отличающее ее от нас. Разумеется, и одета она элегантно, модно и дорого. «Леонид Юрьевич!» — окликаю я его, остановившегося посреди зала и озирающегося в поисках меня. «Я здесь! Здравствуйте!» «А, Егор!» — кивает он. «Привет, знакомься! Это фрау Кох!» Я смотрю на стройную и милую девушку с восхищением. Разумеется, как еще смотреть на милых девушек? Ей, думаю, немного за тридцать, у нее вьющиеся светлые волосы и большие серые глаза кажущиеся на первый взгляд печальными, но скрывающие озорные огоньки. Губы у нее большие полные, а сама она стройная и даже худая, но грудь при этом выглядит очень богато. — Ева. — улыбается она, наблюдает за произведенным эффектом. — Очень рад, Ева, — улыбаюсь я в ответ. — Я Егор. Пойдемте, друзья, вон за тот столик. Вы голодны? — Нет-нет, мы только что закончили ужин, — отвечает она. Кто? Цвет? спрашивает Данира. Так, точно, подтверждаю. Ну и хорошо, а то? Беспокоился я, честно говоря. Потом расскажешь подробности. Хорошо, соглашаюсь я. Что вам предложить из напитков? Что вы хотите? Шампанское или дижестив? Можно шампанское, кивает Ева и Злобин соглашается. Я делаю знак официанту и веду гостей к столу. «Значит, вы немка?» — спрашиваю я. «Где живете? В Берлине? А может быть, в Дрездене?» «Во Франкфурте», — отвечает она с улыбкой. О, любопытное кино». «И что же это значит? Для чего злобин приволок сюда гражданку ФРГ?» Официантка приносит монополь и целое блюдо бутербродов, а еще тарелку с сырами. «Ничего себе, качаю головой» во Франкфурте, и какими судьбами вас занесло в Советскую Россию. — Я здесь по работе, — говорит она. — Интересно. — Интересно, да, — кивает Лобин. — Даже очень. Знаешь, что еще интересно? — Что же, Юрий Леонидович, а то, что мне сегодня предложили генеральскую должность. — Неужели? — Вот это да. Я так понимаю, должность заместителя. Вместо Мигуля? — Именно. Но ничего себе, Юрий Леонидович! Я вас от всего сердца поздравляю. Давайте за это дело поднимем бокалы. Мы поднимаем и осушаем их до дна. — Простите меня, — поднимается Злобин. — Я отойду ровно на одну минуту. Он уходит, а я беру в руки бутылку. Итак, Ева, изгибаю я одну бровь. — Что же у вас за работа такая прекрасная? — Прекрасная? — кокетливо смеется она. — В принципе, да, мне нравится. Она полезна для общества и даже необходима. Я киваю в знак согласия и наливаю ей в бокал еще шампанского. Ставлю бутылку и, повернувшись к двери, даже поверить не могу своим глазам. У входа стоит Рыбкина, улыбается и смотрит на меня.